Глава четырнадцатая Мать Элиса жила в узком переулке между Патерностер-Роу и собором святого Павла, огромная тень которого и гигантский шпиль маячили над бедными домишками внизу. Мы с Эссилом сразу направились прямо туда. По пути он тихо поведал мне, что случилось. Лорд Пар попросил меня поговорить с тремя друзьями Грининга — Он рассказал мне о его убийстве и о том, что пока подозреваемых нет, но поскольку дело деликатное и могут возникнуть некоторые последствия политического характера, необходимо побеседовать с друзьями печатника. Насколько я понимаю, вам он сообщил больше. Уильям бросил на меня взгляд, и в его больших глазах сверкнула искорка любопытства. «Немного больше», — певнул я и с сочувствием заключил. «Да». У вас, наверное, нынче выдался хлопотливый день. Да. Жена расстроилась, что я работаю в воскресенье, но я сказал ей, что это требует необходимость. А вы сами не знали кого-нибудь из друзей Грининга, спросил я. Нет, ответил мой спутник чуть рисковато. Но один мой друг из нашего прихода, знаком с Кёрди, свечником. Похоже, Кёрди может оказаться еретиком. Его семья явно и издревно принадлежит к Лолардам, как и у Грининга. Не исключено, что он даже анабаптист, хотя это, пожалуй, всего лишь слухи. Он уставился на меня твёрдым, немигающим взглядом. Давайте внесём ясность, мастер Шардлик. Я никогда не оправдывал еретиков и не могу питать ничего, кроме отвращения к этим анабаптистам, которые хотят перевернуть всё с ног на голову. толкую Библию в соответствии с собственными дикими фантазиями. То, что Грининг и его друзья интересовались такими идеями, ещё вовсе не означает, что они поддерживали их. Возможно, для них это была лишь игра. При всей своей молодости Сесил рассуждал как взрослый, опытный мужчина. Это верно. Все друзья Грининга жили близ Патерно-Сторо и собора Святого Павла. Сегодня я вышел из дома рано утром, думал, что это лучшее время, чтобы застать их перед воскресной службой. Изгнанный с родины шотландский проповедник Маккендрик жил в дешёвой комнате, которую снимал у свечника Кёрди в Давца. Мне удалось выяснить, что Кёрди считали дружелюбным и общительным человеком, он хорошо ладил со своими коллегами по цеху. Маккендрик же, напротив, слыл угрюмым Однако окружающие старались с ним лишний раз не связываться. Он рослый, здоровый, бывший солдат. Похоже, эти два друга Грининга очень разные люди. Видимо, сошлись на почве религии. Как бы то ни было, когда я прибыл к Кёрди, там не было ни того, ни другого. По словам домохозяйки, оба внезапно исчезли ночью 2 дня назад, ничего с собой не забрав. то есть куда-то сбежали. Несомненно, а третий друг Грининга, голландец Вандерстайн, занимается торговлей тканями и является посредником для скупщиков шерсти во Фландрии. У него в Лондоне собственный домик, весьма аккуратный. Но когда я туда пришёл, его эконом рассказал ту же историю: хозяин внезапно исчез 2 дня назад практически без вещей. Может быть, они боялись разделить судьбу Грининга, вполне вероятно. Или, если это протестанты, они могли испугаться внимания со стороны людей епископа Гарденера. В этом случае одному господу известно, куда они подевались. Я вспомнил письмо Хью, историю про беженцев, которые прибывают в Нидерланды, спасаясь от преследований. А ведь Вандерстайн был родом из Фландрии. Сесил продолжал. Когда я решил зайти к матери Элиаса, узнать, нет ли у неё новостей или, может быть, он сам объявился и нашёл её, в почти безумном состоянии, стоя на коленях, бедная женщина смывала кровь в проходе между домами. Боже милостивый. У неё две малолетние дочки, а муж в прошлом году умер от ангины. Возможно, поэтому Элиас и поступил на новую работу в том же квартале. Возможно, Уильям глубоко вздохнул. Мать Элиаса сказала мне, что вчера после полуночи услышала, как сын снаружи зовёт на помощь. Она, разумеется, поспешила выйти. Сесил снова вздохнул и покачал головой. И увидела, как он умирает. Пусть она сама вам расскажет. Бедняжка притащила тело в дом. Боже, от этого зрелища меня чуть не вывернуло. Она уже заявила властям? Нет, из-за того, что Элиас сказал перед смертью. Про Эн Аскью? Да, мой спутник понизил голос. А теперь тише. Посмотрите туда. Мы шли по Паттернаст Роу. По случаю воскресения все лавки и мастерские были закрыты, однако какой-то человек в черном камзоле Медленно двигался по залитой солнцем улице, заглядывая в окна, Сесил сардонически улыбнулся. Я знаю его. Это один из шпионов епископа Гарднера. Наверняка высматривает заглавия запрещённых книг или подозрительных посетителей у печатников. Мы прошли мимо него, и, оглянувшись с безопасного расстояния, я спросил Уильяма: Вы давно работаете в Учёном совете королевы? Всего 2 года. Лорд Пар был добр ко мне и составил протекцию. Я подумал, что Сесил несомненно очень способный молодой человек, и он явно сочувствует реформаторам. А откуда вы приехали в Лондон? поинтересовался я. Мне показалось, я уловил у вас лёгкий Линкольнширский акцент. Мой ученик ураженец этого графства. Вы угадали. Моя первая жена, как и я, тоже была оттуда. К сожалению, Бог забрал ее к себе во время родов, но оставил мне нашего сына. Я взглянул на своего спутника. У него было ничем не примечательное лицо, если не считать выразительных глаз на выкате, которые, как я заметил, редко моргали, и этого ряда из трех родинок на щеке. Тем не менее, к двадцати пяти годам он уже успел жениться, овдоветь и снова жениться, а также попасть в доверие к высшим лицам королевства. При всей своей заурядной наружности и издержанных манерах Уильям Сессил явно был человеком незаурядным. «Нам туда!» — вдруг сказал он. Мы повернули в узкий проход между домами, где от тени собора было еще темнее. В пыли что-то клевали цыплята. Сессил остановился у двери с облупившейся краской. Рядом, перегораживая почти весь проход, стояла повозка, крытое просмалённой парусиной. Мой провожатый тихонько постучал в дверь, два раза быстро и ещё один раз после паузы. Очевидно, то был условный сигнал. Дверь открыла женщина лет 40 с лишним, невысокая и худенькая в отличие от рослого и сильного Элиаса. На ней было бесформенное серое платье, и она даже не покрыла голову чепцом, а лишь наспех заколола тёмные волосы на затылке. В её широко раскрытых глазах плескался даже не страх, а самый настоящий ужас. На манжетах у неё я заметил красные пятна. Она посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на Сессила и испуганно спросила: "Кто это?" "Мастер Шардлайк, юрист", ответил Уильям. "Не бойтесь, он, как и я, не преследует людей за их взгляды. Можно войти, любезная миссис Рюк?" Беспомощно сутулившись, Хозяйка дома кивнула и отвела нас в бедно обставленную комнату, где за столом сидели две исхудавшие девочки лет 8 и 10. У младшей, как у матери, было маленькое птичье личико, а старшая, плотно сбитой фигурка и крупными чертами лица напоминала Элиаса. Обе в страхе уставились на нас. Я заметил на полу ведро для швабру, а рядом брошенный скомканный передник, весь в красных пятнах. Девочки Ласково проговорила миссис Рук: "Поднимитесь в спальню, но не входите в комнату брата. Обещаете?" "Да", ответила её старшая дочь. Она взяла сестру за руку, и они вместе проскользнули мимо нас вверх по деревянной лестнице. Когда шаги стихли, несчастная мать села. "Его сёстрам не надо этого видеть", сказала она и добавила прервавшимся голосом: "Я и сама чуть не умерла. Девочки знают, тихим голосом спросил Сассил. Они думают, что Элиаса избили, а не убили. Было нелегко удержать их в комнате прошлой ночью, когда я тащил его тело по лестнице. Они высыпались на шум и всё спрашивали, что случилось. На мгновение миссис Рук положила лоб на дрожащую руку, а потом подняла голову и в отчаянии посмотрела на нас. Не знаю, что мне теперь делать, джентльмены. Мы попытаемся вам помочь, пообещал Уильям. А пока не могли бы вы рассказать ещё раз о том, что случилось мастеру Шардлейку? Если это не слишком тяжело для вас, добавил я. В сравнении с тем, что я видел, рассказывать гораздо легче. Без всякого выражения произнесла женщина и глубоко вздохнула. Мой муж умер в прошлом году. Слава богу, Элиас получил работу в мастерской Грининга. Но он проводил там слишком много свободного времени, беседуя с хозяином и его друзьями. Кое-что из того, что они обсуждали, её глаза заметались между нами. Было очень опасно. Например, что вера и Библия единственные ключи к благодати, и что Бог создал всех людей равными. Так, кажется, вы мне говорили, уточнил молодой человек. Миссис Рук кивнула. Да, Я сердилась на Элиаса, что он рассуждает о таких вещах перед сёстрами. Будь жив отец, он поколотил бы его за подобные речи. И всё же, её голос смягчился. Элиаса можно понять. Мой сын был молод и искренне возмущался, что мир устроен так несправедливо. Элиас был хороший мальчик. Он не пил и не траંжил деньги, и мы вчетвером жили на его заработок. Она провела рукой по волосам. А теперь я даже и не знаю, что с нами будет. Как кормить дочерей? Я посмотрю, что можно для вас сделать, сказал Сесил. Так что случилось прошлой ночью? чуть погодя спросил я. Женщина посмотрела на меня. Было около 10. Девочки, слава богу, уже легли, и я сама тоже собиралась укладываться. Я обеспокоилась, потому что прошлой ночью Элиас не пришёл домой. Он был угрюм и неспокоен после убийства бедного мастера Грининга. Потом я услышала снаружи его голос, он кричал: "На помощь, мама!" Она безутешно покачала головой. Я думала, он ходит вокруг дома, проверяя, безопасно ли войти. Месть с рук сглотнула и сразу открыла дверь. Из прохода между домами выскочили двое. В одного в руках была дубина. Они пробежали мимо меня, мимо повозки на улице и скрылись. Я заглянула в проход. Там лежал мой сын. Его голова, она крепко зажмурила глаза. Там повсюду, повсюду была кровь. Но Элиас был еще жив и схватил меня за руку. И произнес, скажи им, скажи моим друзьям, что меня убили из-за Энн Аскью. И умер. добавила несчастная мать упавшим голосом Уж не знаю, как я нашла тебе силы, но я втащила его тело в дом, подняла на второй этаж и положила в его комнату Знаю, мне следовало пойти к констеблю, но после его слов, когда сын назвал это имя, её голос упал до шёпота. And ask you. Та самая, которую сожгли в пятницу, женщина взглянула на нас. Ильяс хотел пойти на казнь. крикнуть что-нибудь несчастным, чтобы поддержать их. Думаю, друзья убедили его, что так он только сам окажется на костре. В её глазах вспыхнула злобь. Он стал бы не первым из молодых подмастерий, кого сожгли в последние годы. Да, это правда, кивнул Сесил. Но все они равно, как и Элис, теперь не подвержены злу этого мира, а пребывают в объятиях Иисуса. Эти слова могли бы прозвучать банально, но он произнёс их совершенно искренне. "Доброе рук", снова спросила в отчаянии. Что я должна сделать, джентльмены? Как мне теперь себя вести? Уильям тяжело вздохнул. "Ничего не говорите Корнеру, пока не надо. Если кто-то спросит, где Элиас, отвечайте, что он до сих пор так еще и ещё не вернулся. Лгать властям? Да. Пока что так будет безопасней". у нас есть могущественные друзья, и мы сможем защитить вас от любой беды. Не спрашивайте нас ни о чём. Большего мы вам сказать не можем. Но будьте уверены, что мы непременно выследим тех, кто убил Элиаса и мастера Грининга. Я посмотрел на Сесилу и подтвердил: это вполне могут быть одни и те же люди. Не опишите ли вы злодеев, добрейшая рук? Мать Элиаса ответила мёртвым голосом: Я не смогла хорошенько их рассмотреть, было темно. Одеты они были как бродяги, оба молодые и сильные. Правда, один почти совсем лысый. Он взглянул на меня на секунду странным таким диким взглядом. Это страшно напугало меня. У него была дубина. Бедная женщина положила лицо на руки и вся затряслась, но потом, как будто овладела собой, посмотрела наверх, куда ушли её дочки, и прошептала: "Пожалуйста, «Спасите моих девочек!» Цесил кивнул. «Не беспокойтесь, все будет хорошо». «А эта повозка на улице, вы не догадываетесь, кто ее хозяин?» Спросил я. Миссис Рук покачала головой. До прошлой ночи я ее не видела. Я переглянулся с Уильямом. Убийцы Грининга, а из описания «Добрейший Рук» было очевидно, что они же лишили жизни и ее сына. Видимо, знали, что Элиас исчез, и поджидали его в проходе между домами с повозкой на готове, чтобы увезти тело. И если бы юноша не закричал, его больше вообще никогда бы не увидели. Уильям сказал, «Я побеспокоюсь о том, чтобы тело Элиаса вывезли. Тут мать погибшего впервые выразила враждебность. Разве мой сын не должен быть похоронен, как подобает? Поверьте, так будет безопаснее. Для вас самой и для ваших дочерей». И как мы вам уже сказали, добавил я. Смерть Элиаса не останется неотмщённой. Женщина опустила голову. А теперь можно мастеру Шардлайку взглянуть на тело. Мы прочтём молитву. Сесил взял её за руку. Миссис Рук злобно зыркнула на меня, но обратилась к нему. Идите, посмотрите, что сделали с моим бедным сыном. Его ведь убили за веру, да? Как и мастера Грининга? Мы ещё не знаем, но вполне может быть, ответил Уильям. Добрейшая рук замолкла. Она понимала, что полностью находится в нашей власти. Пойдёмте, мастер Шарлык, тихо сказал Сесил. Только не позволяйте увидеть его моим дочерям, неожиданно страстно проговорила Сзади рук. Если услышите, что они около комнаты Элиаса отошли чуть вниз, девочкам не надо этого видеть. Элия слежал на спине на соломенном тюфике в крошечной спальне, и на его окровавленное лицо падали лучи после полуденного солнца. Ему врезали по правой скуле с такой силой, что на смуглом обезображенном лице виднелись белые осколки кости. Кроме того, парня ударили по темени, и его спутанные волосы слиплись от запекшейся крови. Ставни были открыты, и в комнату залетели жирные навозные мухи, которые ползли по голове несчастного подмастере. Приливив внезапной их злобы, я прогнал их. Раны на голове очень кровоточили. Заметился сел довольно спокойно, хотя стоял всего в паре футов от ложа. Он был убит точно так же, как и Грининг, сказал я, ударом по голове. А эта повозка с парусиной и почти наверняка была приготовлена, чтобы вывести труп. Злоумышленники не хотели лишнего шума. Я снова взглянул на тело и почему-то подумал о лежавшем на смертном одре Билькнапе. Но тот весь прогнил от болезни и был готов покинуть этот мир, а Элиасу только-только исполнилось 18. Он был молод и полон сил. Я повернулся к вы ему. Когда вы говорили, что Элиас теперь спасён и пребывает в объятиях Иисуса, то и в самом деле верили в это? Мой вопрос как будто уязвил молодого юриста. Конечно, Готите сейчас помолиться вместе со мной, как я обещал его матери. Сухо поинтересовался он. Нет, коротко ответил я и напрямую спросил: "Что вы собираетесь сделать с телом?" Лорда Пара есть кое-какие связи. Думаю, он устроит так, что труп вывезут и закопают где-нибудь в ланбидских болотах. Я посмотрел на молодого человека. Да, именно так лорд Кромвель поступал с смешавшими ему людьми. Я прекрасно это помню. Сесил жёстко взглянул на меня своими выпученными глазами. В высокой политике, сержант Шарлок, всегда есть люди, работающие в тени. Вы уж вы должны это знать. Хотите поднять шум и громко оплакивать двух убитых печатников, радикальных протестантов? А вы представляете возможные последствия для королевы? Тут должна быть вся ясность, не правда ли? Подумайте хорошенько. Так что, может, лорду Пару всё-таки следует вмешаться. Я неохотно кивнул и отвернулся, чтобы не видеть разбитую голову Элиаса, и спросил: "А как насчёт трёх пропавших друзей Грининга?" Мастер сел. "Что если они тоже мертвы?" Молодой юрист покачал головой. "Судя по всему, они сбежали. Наверное, поняли, что убийцы Грининга где-то рядом". Это звучало разумно. "Я согласен", кивнул и заявил: "Я хочу что-нибудь сделать для этой бедной женщины". Я попрошу лорда Пара. Это пожелала бы королева, сказал я и добавил: Пришлите кого-нибудь поскорее. Оставив добрейшую руку Панура сидеть за столом, мы вышли на улицу и осмотрели повозку. Это оказалась дешёвая деревянная телега, а парусина на ней была старой и тонкой. Но она в любом случае представляла какую-то ценность, и вряд ли кто-то оставил бы её здесь просто так. Мы медленно пошли по Патерностер-роу. Почему Элс не убежал вместе с другими, спросил Сасил. Потому что ему нужно было содержать мать и младших сестёр, он не мог просто бросить их, объяснил я. Мой спутник согласно кивнул. Я доложу лорду Пару. Он, вероятно, захочет с вами поговорить, когда вы завтра утром отправитесь в гардероб королевы. Молодой человек с любопытством взглянул на меня и добавил: вместе со своим помощником, который когда-то работал на лорда Кромвеля, Кромвель был жёстким и безжалостным человеком, но у него имелись определённые идеалы. Если бы он увидел, как его выдвиженцы, Пейдж, Рич и Рисли, переметнулись к Гардинеру и теперь помогают бороться против того, во что он верил, я покачал головой. Равновесие в Тайном совете вот-вот будет нарушено. Не сегодня, завтра вернутся из Франции сэр Эдвард Сеймур и Джон Дадли, герцог Нортумберленд. Скоро будет подготовлен мирный договор. Это будет их козлем перед королём. Но вот надолго ли воцарится мир, усомнился я. О, я думаю, что надолго. Денежная система уже так подорвана, что английским деньгам в Европе не доверяют. Немецкие банкиры, судившие королю столько средств на войну, больше не позволят ему воевать, Уильям грустно улыбнулся. Вы же видите, Англия банкрот. у в этой, впрямь так. Но если мы разберёмся с этим делом без неприятностей для королевы, реформаторы могут начать всё сначала. Молодой юрист говорил безучастным, отстранённым тоном, но я понял, что Уильям Сесил знает очень много. Он снова уставился на меня своими глазами на выкоте, а потом приподнял шапку и поклонился. Всего доброго, мастер Шардлек. После этого он повернулся и направился к реке, чтобы взять лодку до Уайтхолла.